Глава 10. Наступление продолжалось. Мы вступали в бои, форсировали речки, в основном мелкие. Нас сопровождали саперы и в случае необходимости наводили переправы. По мере приближения к Днепру усиливались налеты немецкой авиации. В тот период наши истребители прикрывали наступающие войска не так плотно. Думаю, что это было связано С широким масштабом наступления. Авиация прикрывает обычно наступающие дивизии, корпуса, а что для них один-два неполных танковых батальона до да полдесятка грузовиков с пехотой. Зато немцы не брезговали и такой мелочью. Часто налетали новые истребители Foque-Wolf 190 группами по 4-5 самолетов. Они сбрасывали по несколько 100 килограммовых бомб. И били довольно точно. Однако прямых попаданий случалось мало. Я запомнил, что бомбой разнесло одну из тридцать четверок. Осталась воронка и скореженный корпус. Но бомбы зачастую ложились совсем рядом. Крупные осколки перебивали гусеницы, тяги, дырявили запасные баки. Тяжело приходилось с Тудебекером с пехотой. Фокеры, зная, что мы идем без зенитного прикрытия, возникали внезапно на высоте метров трехсот. Когда они вели обстрелы своих четырех пушек и нескольких пулеметов, землю вспахивало словно мелким плугом. Сверкающая трассерами полоса шириной метров пять разламывала и поджигала грузовики. Если десантники не успевали среагировать, в горящем кузове оставалось несколько погибших. Как правило, после такого налета мы останавливались на час-два. Всегда остро стояла проблема с ранеными. В основном это были бойцы, тяжело раненые осколками бомб, 20 миллиметровыми снарядами или пробитые несколькими пулями из скорострельных авиационных пулеметов. С ними находились фельдшер и санитары. Но пострадавшим людям требовалась хирургическая помощь. Что мог сделать фельдшер или медсестра, когда снаряд пробивал плечо или две-три пули прошивали насквозь тело? Делали, что могли. Грузили раненых на уцелевшую машину и срочно высылали мотоцикл за медицинской помощью. Большинство хуторов и сел были сожжены, но благодаря быстрому продвижению наших войск немцы уже не успевали сжечь все. Мы реквизировали лошадей и на деревенских телегах, усланных сеном, отправляли раненых в тыл. Обычно эти повозки сопровождали колхозники. Там, где мы вышибали немцев и не давали сжечь деревню или хутор, нас встречали со слезами радости. Обнимали, несли молоко, груши, яблоки. — А где ж сало с горилкой? — жмурился Федотыч, подделываясь под украинский гор. — Да немцы сожрали! — со смехом отвечали женщины, но выносили и сало, и самогон. Правда, немного. Фрицы при отступлении гребли все, до чего могли дотянуться подчистую. Приказ о полном уничтожении оставляемых деревень был настолько жестким, что фаер-команды, а проще поджигатели, до последней минуты жгли дома и убегали, лишь когда мы приближались. Иногда им это не удавалось. Одна из таких машин, груженная бочками с керосином, пыталась вырваться у нас из-под носа. Немцы экономили бензин, использовали смесь керосина со спиртом ну, и с какими-то растворителями. Заплечные баллоны со шлангами и металлическими раструбами напоминали садовые опрыскиватели. Чтобы сберечь трофеи, машину расстреляли целись в шины. Мы нуждались в пленных, но немцы из фаер-команды убегали с таким проворством, что мы вынуждены были открыть по ним огонь. Тем, кто попал под пули, повезло. Сельчане были настолько обозлены на эсэсовцев из фаер-команд, что просто убить их казалось им мало. У нас на глазах одного эсэсовца сожгли из его же огнемета, а другого изрубили серпами. Батальоны были крепко прорежены встречными боями. Время от времени нам подбрасывали отремонтированные или даже новые машины, но потери были слишком велики. В тот день у меня в роте насчитывалось 6 танков. Не зря нас преследовала немецкая авиация и старались уничтожить из засад артиллерии. Танковые батальоны с десантом, двигающиеся налегке, впереди основная масса войск, разбивали узлы обороны, не давая закрепиться немецким войскам. Однажды разведчики доложили, что впереди немцы спешно роют укрепления. Дорога перегорожена батареей пушек, и работает какая-то непонятная землеройная машина. Первый батальон пошел с правого фланга, второй с левого. Нас заметили, открыли огонь из 75-мм, подбили два танка, ну а мы раздавили батарею, несколько пулеметных гнезд перебили большинство артиллеристов и саперов. Машина оказалась инженерным танком для рытья траншей, Сентябрьская дорога после жаркого лета и тысяч прошедших машин была твердой, как камень. Тем не менее, вездеход успел вырыть, начиная с обучины, глубокую противотанковую траншею шириной 2 метра, перекрыв почти всю дорогу. Этой же штукой собирались рыть окопы, но не успели. Наши саперы разглядывали диковинную машину и даже хотели прихватить ее с собой – Но братья-славяне, атакуя, вели такой сильный огонь, что танк-землекопатель был поврежден. Пришлось его оставить. Судя по всему, немцы собирались оборудовать здесь сильный узел обороны. Место было подходящее. Холмы, небольшая илистая речка, деревья. В глубоких ямах обнаружили склад снарядов для пушек и гаубиц, штабеля ящиков с минами и патронами, колючей проволокой Немцы почти не пользовались. Зато в специальных коробах лежали мотки спирали Бруно, уже на заводах, приготовленные к установке. Немецким саперам оставалось только погрузить ящик на тележку и за считанные минуты оплести подходы. Три-четыре короба, и позиция защищена тонкой сталистой проволокой, в которой атакующая пехота запутывалась с разбегу, как зайцы в селках. Кстати, Если спираль укладывалась в несколько рядов, то заграждение становилось непроходимым и для танкистов. Проволока наматывалась на все валы, колеса, и танк буксовал. Однажды мы испытали это и на себе. Правда, оплетенная спиралью Бруно-34-ка выползала из ловушки. Немцы успели ее подбить и сжечь. Снова собирали раненых. Уцелел один из трофейных грузовиков. Фельдшеры-санитары торопливо бинтовали ребят. Мы оставили два подбитых танка, один из которых мог вести огонь из орудия. Сами рванули вперед, догадываясь, что к будущему укрепрайону могут подтягивать танки и артиллерию. Здесь, на дороге, мы действительно столкнулись с танками. Их было пять или шесть, в том числе две «Пантеры». Попытались ударить с флангов, чтобы избежать попаданий из длинноствольных пушек «Пантер». Расстояние оказалось слишком близким. Пришлось принять встречный бой. Мы потеряли два танка буквально за одну минуту. Они загорелись после первых же выстрелов. Гриша Весняк, командир моего второго взвода, садил болванку и повредил поворотное устройство башни «Пантеры». Но она успела выстрелить еще раза два, пока ее не добил с фланга Павел Фогель. Смело и хладнокровно, как действовал всегда. В этом бою Павел отличился, сжег еще один танк и самоходку «Артштурм». Такие результаты достигались очень редко. Помню, что Колобов сразу объявил, что младший лейтенант Фогель представлен к ордену Красного Знамени, а весь экипаж к медалям. Считаю, что срыв попытки организовать немцами укрепленный район был одним из успешных эпизодов в прорыве нашей бригады к Днепру. Мы висели на хвосте у фрицев. Опоздай на пару-тройку часов, и нас бы встретил плотный огонь из укрытий не только пушек, но и закопанных в землю пантер. А они пробивали наши танки с километрового расстояния. Этот бой прошел как-то незаметно зато спустя день или два о нас заговорили даже в штабе корпуса. Обходя участок дороги и не желая подставлять танки под прямой огонь, мы неожиданно вышли в небольшом леске на дальнобойную батарею. Я никогда не видел таких огромных орудий. Толстые стволы торчали из глубоких, хорошо замаскированных окопов. Как оказалось... Это были сверхтяжелые мортиры калибра 211 мм, швыряющие снаряды весом 100 с лишним килограммов на 16 километров. Кроме четырех зенитных орудий, обе мортиры защищалась четверенная зенитная установка на гусеничном ходу, несколько 20-мм и пехотная рота с гранатометами. Нас встретили огнем зенитки. Две 34-ки сгорели, одна была повреждена, нам крепко помогли ребята из батареи самоходов су 122 Мы отошли, и сушки из укрытий высыпали навесным огнем на зенитное орудие и позиции пехоты сотни-полторы осколочно-фугасных снарядов. Тяжелые мортиры, которые на близком расстоянии не представляли опасности, мы старались сохранить. Но о них позаботились сами немецкие артиллеристы. Следуя инструкциям, Они даже под сильным обстрелом аккуратно взорвали стволы и казенники огромных орудий. Позиции были сплошь изрыты воронками, зенитки разбиты. Мы захватили в плен человек 15 немцев. Знали, что дальнобойные батареи доложены лично командиру бригады, и он направляется к нам. Подъехал командир 3-го батальона каретников, который шел замыкающим доложил Колобову командующему штурмовой группы, что дорога чиста. "А с чего ей грязный то быть?" усмехнулся Колобов, которого по слухам собирались забрать начальником штаба бригады. "Укреп район мы подмели, танки там ремонтируются или немцы опять появились?" Коретников смутился и сказал, что немцев не видел. "Ну а ремонтники подъехали? Есть там летучка, сварка работает?" Пока ждали полковника и его свиту, собрали и перевязали раненых, осмотрели громадные пушки на массивных лафетах с множеством приборов и рукояток. Кроме оружия и консервов, нам достался почти неповрежденный колесный бронетранспортер с крупнокалиберным пулеметом. Для нас это был ценный трофей, так как зенитного прикрытия у нас по-прежнему не было. Притащили коробку вина, 6 бутылок. Но пить никто из танкистов не рискнул. Даже пехота отхлебывала из фляжек понемногу. Все же сам комбриг едет. Командир бригады приехал на двух джипов в сопровождении бронетранспортера с автоматчиками. С ним был замполит, начальник артиллерии бригады и начальник разведки майор Болтов. Комбрига я до этого толком вблизи не видел. Было ему лет 35. Могучего телосложения, гладко выбритый, с модными тогда усами-щеточкой, как у маршала Ворошилова. Два или три ордена Красного Знамени, еще какие-то награды. Он поздоровался за руку с комбатами, кивнул остальным командирам и полез осматривать мортиры. Начальники артиллерии начали рассказывать ему тактико-технические данные орудий. Но полковник отмахнулся, трогал замки, заглядывал в стволы. Один ствол сохранился более-менее, а второй развернуло сильным зарядом взрывчатки, как лепесток. «Говнюки! Такое добро испоганили!» – проговорил Камбрик. «Кто из пленных старший?» Старшим оказался капитан. Какую должность он занимал, не помню. Переводчик старший лейтенант в отутюженной гимнастерке с орденом Красной Звезды переводил вопросы и ответы быстро и точно. «Поблизости есть еще такие мортиры?» – спросил Камбрик. «Нет. Почти все тяжелые орудия эвакуируются за Днепр». «Надеетесь, что Днепр нас остановит?» Капитан пожал плечами, а Камбрик оглядел еще раз тяжелые снаряды в ящиках, приподнял один из них. Адъютант, суетившийся возле полковника, изобразил испуг за жизнь начальства. «Товарищ Камбрик, осторожнее!» Отключился в штабе взрывателей различать, — повернулся к нему полковник. — Не видишь, что снаряды без взрывателей, заботливый ты наш. Капитан-немец, видимо, понял смысл и усмехнулся. Но это едва не стоило ему жизни. — А ты че лыбишься, недоносок? — не слишком повышая голос, спросил комбриг. — Сдался в плен, а ценное вооружение вывело из строя. А на черта ты мне нужен со своим сбродом. За вредительство все офицеры будут расстреляны. Днепром мне грозит, сучонок. Да я в нем купался, когда ты в горшок своим немецким горохом срал. Есть еще среди пленных офицеры. Вышел офицер с перевязанными ладонями. Капитана, видимо, не на шутку испугало слово «вредитель». Стараясь сохранить достоинство, Он стал оправдываться, что амортиры были взорваны по приказу майора, командира батареи. Сам капитан и его люди – военнослужащие вермахта. В расстрелах мирных людей части не принимали. Камбрик спросил через переводчика, сколько километров до следующего заслона и есть ли еще на дороге мины. Капитан, понимая, что его жизнь висит на волоске, четко ответил, что следующий заслон расположен в 10 километрах западнее. Дорога, насколько он знает, не минировалась, так как продолжают выходить из окружения немецкие части. «Майор Бутов», — сказал Камбрик. — «бери переводчика и поспрошай еще пленных. А я с хлопцами поговорю». Командир бригады нравился мне все больше и больше. Похвалил нас, спросил про потери. Таранец начал перечислять, но полковник лишь уточнил, сколько осталось танков. Сказал, что скоро приедет корреспондент, фотографировать мартиры и пленных. Молодцы, что смяли недостроенный укрепрайон. Большое дело. Ну и за мортиры спасибо. Кто отличился? Колобов, а затем Таранец перечислили фамилии. Мою в том числе. Комбриг сказал, чтобы готовили представление на ордена и медали. Оглядел крепкую фигуру Фогеля, задал несколько вопросов. Узнав, что младший лейтенант служит с сорокового года, командует взводом, повернулся к Колобову. «Че для ветеранов, звездочек жалеете? Командиру 30 лет, а он младший лейтенант до сих пор». «Был старшиной, недавно офицерские погоны получил». «Цепляйте вторую звездочку, если хорошо воюет». Остановил внимание на Ленеке Балке. А тебе-то сколько годков, сынок? Девятнадцать, тач полковник. Чего-то ты худой больно. Кормят слабо. Нормально кормят, вытянулся заряжающий. Это у меня вид худой, руки-то крепкие. Он, товарищ лейтенант, подтвердит. Он кивнул на меня. Командир бригады задал мне несколько вопросов, узнав, что воюю с 41-го был четырежды ранен, напомнил Колобову. Для хороших командиров и бойцов наград жалеете. Волков, командир роты, ходит до сих пор в лейтенантах. Должность ведь капитанская. На прощение комбриг приказал Колобову не рассиживаться и гнать врага дальше. Десять верст до следующей укрепленной точки. Сбить этот прыщ сходу, смешать с землей, как этот укрепрайон. Он сел в джип и уехал. Остался замполит и несколько сопровождающих, а мы принялись торопливо перегружать оставшиеся снаряды и переливать горючее из поврежденных танков. В последний момент прикатили два грузовика, привезли снаряды, патроны, сухой паёк, махорку и спирт. Что ни говори, снабжали нас на уровне штурмовых частей. Времени было мало и снаряды складывали как попало. По дороге разберёмся. Когда собирались двигаться, комбат «Три каретников» с обидой высказал Колобову, что тот не упомянул его фамилию в числе отличившихся. Колобов удивился. «Ты такой же комбат, как я. Чего ради я тебя расхваливать-то буду?» «Такой, да не такой. Тебя в начштабы метят, и комбриг тебе прислушивается». «Брось!» — оборвал его Колобов. «Будь я начштаба, ты бы мне за штеповку ответил». Две трети батальона в ловушку загнал. Не терпелось выслужиться? Коретников что-то буркнул, но я уже не слышал. Федуточ гонял двигатель, готовясь к маршу. Я вскочил в танк. Мы мчались давить прыщ, довольные двумя последними удачными боями, хорошим разговором с командиром бригады и обещанием наград. Леня толкал меня в бок и подмигивал. «Готовь дырку для звездочки на погонах!» Чему-то смеялся Костя-студент. «Хорошо, когда люди чувствуют вкус победы. Десантники на броне наверняка приняли граммов по 100, по 150, и Им можно, а нам только после боя». Мы мчались выполнять приказ Камбрига. «Впереди Днепр. Наступают десятки дивизий и корпусов. Разве нас остановит?» Какой-то прыщ. Чувство победы придает решительности и пьянит не хуже вина. Последнее очень опасно. Высоко в небе шли тройками штук 15 бомбардировщиков Ту-2 в окружении истребителей. Каждый на 4 тонны бомб. Наверняка идут к Днепру. Держитесь, фрицы. Мы тоже не подкачаем. Теплый сентябрьский день. Чудное украинское бабье лето. Хорошо, что люди не знают своей судьбы. Этот день на пути к Днепру будет для нас очень тяжелым. Разведка была уже далеко впереди. По дороге двигался на скорости первый батальон Колобова, следом мы. Самый немногочисленный батальон Каретникова Шел по параллельной дороге, километрах в двух справа. В воздухе висела пыль. Приходилось постоянно протирать оптику. Я услышал треск. Через несколько секунд звуки двух отдаленных выстрелов. Вперед взлетела красная ракета. Вместе с пылью поднимался столб дыма. Машины спешно выстраивались в цепь и, не снижая скорости, неслись вперед. Снова треск и отдаленные выстрелы. В течение нескольких минут на дороге и обочинах застыли четыре танка. Два горели, один из них взорвался сразу. Неподалеку от меня споткнулся танк командира второго взвода Гриша Весника. Поднялся верхний люк, но буквально через пару секунд мощный взрыв превратил набитую боеприпасами машину в груду железа. Подаль валялась перевернутая башня. В огне продолжали трещать патроны. Горящая солярка ручьем текла по дороге. Говорят, что дизельное топливо плохо горит. Холодное – да. Но в наших перегретых от быстрого хода танках солярка пылала, как бензин. Рации торопливо подавал команды майор Колобов. «Рассредоточиться! Всем срочно уходить в любые укрытия!» Отдымившиеся на поле «тридцать четверки» бежали двое танкистов. Один наступил на мину. Тело подбросило взрывом и ударило о землю. Второй застыл на месте. По нему не стреляли, но у танкиста, видимо, не выдержали нервы. Большими прыжками он одолел оставшиеся два десятка метров и свалился в кювет рядом с моим танком. На дороге и вокруг нее творилось что-то невообразимое. Я уже не мог сосчитать горевшие и просто застывшие машины. Догадался, что бьют издалека хорошо замаскированные 88-миллиметровки, возможно, даже закопанные в землю Фердинанды или Тигры. Одна из 34-х словно шалев, неслась вперед, стреляя на ходу. Бронебойный снаряд ударил в бак с соляркой. Исковерканный бак взлетел в воздух, загорелся на танк попала лишь небольшая часть горящей жидкости. Приходя в себя, командир машины круто повернул ее под защиту милового откоса. Там было надежное укрытие, но прорвался к откосу только он один. Оба батальона попали под огонь практически на открытом месте. Разведка двигалась впереди, значит, стреляли минимум с расстояния полутора километров, а может быть даже двух. Танки уходили под прикрытие островков Акаций на обочине, прятались в кювет. Часть сбилась под у подножия небольшого холма. На дороге и на обочинах застыли или горели 634 тридцать четверок. Возле Колобова стояли Антон Таранец и Успенский. Я подошел к ним. Очередной снаряд, прилетевший издалека, ударил в неподвижный танк и зажег его. Антон выругался. Прошляпила разведка засаду. Притащили под руки обгоревшего до колен танкиста из роты Успенского. Видимо, он застрял в люке, и пока выбирался, пламя сожгло ему ноги. Сапоги, брюки вплавились в кожу. Широко раскрытыми глазами он смотрел прямо на меня. Фельдшер ввел ему морфий. Младший лейтенант из десанта сидел вместе с кучкой своих ребят. Им повезло больше, осколками брони легко ранило лишь двоих. «Вляпались!» – невесело усмехнулся он, свертывая самокрутку. «Вляпались!» – машинально подтвердил я. Я долго всматривался в бинокль, пока не разглядел на дальнем холме два Фердинанда. Массивные рубки, шестиметровые стволы, высовывающиеся над бруствером. Виднелись еще орудийные окопы. Фердинанды больше не стреляли, зато поднялась пулеметная пальба. По дороге неслись два мотоцикла с нашими разведчиками. Всего в разведку ушли три мотоцикла. Возвращались два. Один из мотоциклов, сбросив скорость, виляя, полз по обочине. Они нырнули под защиту откоса, где прятался танк моего взводного, Васи Маркина. Видимо, о чем-то переговорили. Маркин выполз на край дороги и несколько раз подряд выстрелил в сторону немецких позиций. Ему ответили снарядом, который отрикошетил от укатанной дороги и закувыркался вниз по склону. Разведчики мчались прямиком по обочине, воспользовавшись неожиданным прикрытием. Танк взводного нырнул под откос, опередив на долю секунды взрыв гаубичного снаряда. Открыли огонь наши танки. Немецкие орудия больше не стреляли. Тяжелый М-72, нещадно дымя, влетел к нам. Коляску облепили трое разведчиков. Один на заднем сиденье намертво вцепился в спину водителя. Он и был почти мертв, пробитый в спину несколькими пулями. Остальные тоже ранены. Пока возле них возился фельдшер, командир взвода, лейтенант сокровавленный щекой, торопливо докладывал колобову обстановку. Мы засекли. Два закопанных в землю Фердинанда. Штук 5-6 75-мм в окопах. Огонь пока не открывают. Голбицы мы не разглядели, они за холмами. Но видели много траншей, два дзота и пушечный дот в подвале дома. Там хутор небольшой. Фрицы в нем крепко засели. Наверняка есть минометы, но они пока не пустили в ход. А только Фердинанды. Я заметил, что из рукава гимнастерки лейтенанта капает кровь, превращается на земле в бурые комочки грязи. Сидевшего позади него разведчика уже отнесли в сторону и накрыли лицо пилоткой. «Слишком поздно вы сигнал дали», – резко проговорил Колобов. «Шесть потерянных танков – это нормально?» «Два экипажа сгорели полностью! Нахрен нужна такая разведка!» «Обвешались ножами, пистолетами!» Красуетесь, ходите, да перевяжите вы его. Пока девушка инструктор перевязывала пробитые пулей предплечья, командир штурмового отряда спросил, глядя на Таранца, почему они нас ближе не подпустили. Ударили бы из всех стволов. Спасибо, что разведка никудышная, и оба батальона бы накрылись. — А зачем им два батальона? — отозвался Антон Таранец. Судя по всему, там целый укрепрайон. Пока держит нас на расстоянии. А когда людей и техники побольше соберется, шарахнут из всех стволов. Наверняка у них и 150-миллиметровки имеются. Да, тяжелую технику они за Днепр не потащат, согласился Колобов. Для них люди ценнее. А стволов и снарядов они еще наклепают. Товарищ майор, тихо проговорил лейтенант разведки. Мы вначале только противотанковые пушки засекли. Но я был уверен, что там еще что-то есть. Фердинанды очень хорошо замаскированы. Мы их увидели, когда они стволы разворачивать стали. Дали красные ракеты. «Тише!» – перебил его Колобов. Мы отчетливо услышали километрах в трех впереди и справа орудийные выстрелы. Наверняка наступал батальон Каретникова. Впрочем, какой там батальон? У него оставалось всего 6 танков, а в усиление ему дали 4 легкие самоходки Су-76. Из-за открытого верха их иногда называли «Брезентовый Фердинанд». Со слабым карбюраторным двигателем и тонкой броней эти самоходки легко становились добычей артиллерии. Но имея в неподвижных рубках сравнительно сильные противотанковые пушки, Су-76 неплохо уничтожали цели. Особенно из укрытий засад. Если Каретников повторит лихую атаку, как под станцией Штеповка, остатки его батальона раздолбают за несколько минут. Радист, с трудом поймавший сигналы радиостанции Каретникова, позвал Колобова. «Товарищ майор, идите быстрее, волна неустойчива. Комбат Каретников вас срочно вызывает». «Сначала разведка, теперь связь хреновая» бурчал Колобов, принимая из люка телефонную трубку. «Холмы! Высота!» – оправдывался радист. «Цыц ты! Каретников! Слушаю!» Мы курили, пытаясь понять из коротких вопросов Колобова, что там происходит на фланге. Кажется, майор Каретников на рожон не полез. Колобов приказал ему Ставайся на месте! Танкера сосредоточить! Быть готовым к атаке!» Сунул трубку радисту. Весело попросил закурить и объявил. Каретников с высоты уже Днепр видит, километры остались. А вот фрицы за них и цепляются. Пока курили, сообщили нам, что третий батальон наткнулся на сильный огонь. Потерял один танк и отступил. Ведет огонь по немецким саперам, которые до сих пор пытаются минировать подходы. Минируют на ходу, гады! а к переправе сплошные колонны и толпы идут. Переправу наши бомбят. Если прорвемся, загоним не меньше дивизий в Днепр. Прозвучало легковесно, с оттенком самодовольства, и опытный командир Колобов тут же сменил тон. «Таранец, выдели машину. Поставь в километре пост из числа десантников. Грузовики с пехотой пусть останавливаются, где низины и кусты будут подходить тяжелые гаубицы» «Разворачивать и готовить к стрельбе». Он отыскал глазами замполита нашего батальона и приказал. «Возглавишь пост. Маскировка там и прочее. Двигай. Где командир батареи СУ-122?» «Здесь», — вытянулся старший лейтенант. «Опять прятаться будешь или повоюете?» «Да мы не прячемся, воюем как положено. Тогда слушай. Фрицы нас пока не тревожат. Для них большое дело лишний час выгадать». За час они полк на тот берег переправят, а за три целую дивизию. Только нам это невыгодно. Те, кто прорвутся, будут с того крутого берега наши переправы топить. Двигай на соединение с батальоном Каретникова и бей своими осколочными снарядами по колоннам. Калибр у тебя подходящий, чтоб шороха навести. Пойдешь в обход. Разведчиков я тебе дам. Лейтенант, объяснишь дорогу? «Так точно!» – козырнул командир разведзвода с перевязанной рукой и засохшей кровью на щеке. «Давайте, самоходы, не теряйте времени!» Потом повернулся к таранцу. «Сколько в батальоне танков?» «Одиннадцать, считая три из пополнения». «А чем тебе пополнение-то не нравится?» «Экипажи необученные». «Ах, сейчас это неважно. Еще три танка я тебе из своего батальона выделю. Обходи хутор». «Как там его на карте-то кличут?» кличет? — подсказал начальник штаба. «Вот, Мариновский. Хорошее название. Десант у тебя есть. Возьмешь дополнительно пехотную роту на грузовиках и минометы. Позже подошлю еще людей. Ударишь с левого фланга, когда сушки по отступающим к Днепру огонь вести будут. Немцы все возможное сделают, чтобы им глотки заткнуть. Поэтому времени у тебя много не будет. Волков». Я здесь. Я сделал шаг вперед и козырнул. Прикалывай на погоны третью звезду. Комрик еще вчера приказ отдал. Штабных бумаг ждать не будем. Фогель, тебя поздравляю с лейтенантом. Служу трудовому народу, по уставу ответил мой взводный. Живее цепляйте звезды и вперед. Передай по рации своему взводному, который вперед вырвался. Пусть начинает вести беспокоящий огонь по траншеям. Я подошлю к нему еще пару машин. С запасных гимнастерок ребята сняли звезды и торопливо нацепили нам с Фогелем на погоны. Все на бегу. И медали я получал так же, в торопях, когда собирались в Челябинск. Пустяк, а приятно. Танковые бои во время наступления на Днепр часто напоминали друг друга. Если не удавалось сходу прорвать оборону, начинали обход и вступали в бой с флангов. Впрочем, к тому времени, когда наши гремящие машины выходили во фланг, немцы уже были, как правило, готовы к отражению атаки. Разве что укрепления оказывались послабее и орудия били из неглубоких капониров, давая возможность драться на равных. Нам не зря прикололи звездочки на погоны. Была бы возможность, Колобов привинтил бы и ордена на грудь. Он не скрывал, что посылает на верное уничтожение батарею Су-122. Правда, самоходчики уже ушли и не слышали правды, о которой, может быть, и сами догадывались. Требовались пушки помощнее, чтобы рассеять отступающие немецкие колонны тяжелыми снарядами и заставить зашевелиться укрепленный муравейник вокруг хутора Мариновский. Мы не знали, сколько там техники, орудий и войск, Но понимали хорошо одну вещь. Фрицы прижаты к Днепру. Заслон получил приказ сдерживать наши войска сколько возможно. Тех, кто прикрывает отступающие колонны, не ждут на переправе. Их задача – драться до последнего. Дать возможность перебраться на правый берег как можно большему количеству своих солдат и офицеров. Это будет драка насмерть. Наверняка с одной из эсэсовских частей. Если немцы пожалеют проливать слишком много арийской крови, нас встретят также венгры с их модернизированными танками «Туран» и шестидюймовыми мортирами на деревянных колесах с огромными квадратными щитами. Заградительный огонь таких мортир, посылающих трехпудовые снаряды почти отвесно, Поднимает целую стену взрывов, перемалывающих все живое. Но, скорее всего, ударят 88-миллиметровки с их убойной точностью. Не зря нам сразу повесили по звездочке. Мы бы воевали и со старыми званиями. Но Колобов наградил нас заранее, чем мог. Возможно, после этого боя и награждать-то будет уже некого. В голову лезли дурацкие мысли о том, что вчера надел чистую рубашку, побрился, и что Федотыч ушел в себя, не реагируя на шутки. Лене кибалки сегодня рано утром перед маршем помахал рукой земляк и крикнул: До встречи! Земляк сгорел спустя два часа вместе с танком. Леня морще лоб сопел, а потом привязался к Федотычу, не являлось ли это дурной приметой. «Может, земель-то меня на тот свет за собой звал?» – допытывался заряжающий. Старшина выругался и мрачно заметил, что мы все уже одной ногой на том свете, когда влезли в эти железные гробы. У нас имелся спирт и трофейное вино. Костя-студент оторвался от своей рации и простодушно предложил выпить венца. Для настроения. Это же не спирт. Федот и Челёня словно ждали, куда же деть накопившуюся злость. Оба принялись дружно материть стрелка-радиста. — Да ты хоть понимаешь, куда мы идем, пиндюк недоделанный? Там трезво, не дай бог, выжить, а ты глаза залить перед боем предлагаешь. Встречали они громко и визгливо, даже затронулись с какого-то конца мои звездочки, которые нацепили мне вроде как смертнику. Я приказал обоим заткнуться. Танк шел по степной дороге мимо спиленных телеграфных столбов. Фрицы пустили их на блиндажи. В открытый люк сунул голову младший лейтенант, командир десантного взвода. Попросил угостить спиртом. Тебе одному или всем? Уточнил я. Всем на девять душ. Пол-литра, если можно. Леня, подай флягу. «Ну, там литра полтора. Выхлебуют, знаю я их. Нам не достанется». «Да вы ж себя уже похоронили», – засмеялся я. «Давай, не жмись. Десант в бою не подкачает. Особенно, если выпьют». «Над бы им отлить», – озабоченно вмешался Федотыч. «Самый большой любитель выпить в экипаже. Точно все выхлебует, а нам на донышке оставят». Но переливать на тряской дороге не получилось. Спирт выплескивался, распространяя едкий медицинский запах. Я сунул младшему лейтенанту трехлитровую флягу. Хлебайте, только по 70 граммов, остальное после боя. — Хе! так может, и живнуть чего найдется? — попросил взводный, принимая флягу на ремешке. — В бой с чистыми кишками надо идти, — снова подал голос старшина Федотыч. — Водой запийте и будет". Я сунул взводному пачку трофейных галет в красивой упаковке. Галеты были совершенно безвкусные, но солоноватые. Как раз на закуску. Брецанье фляги, смех десантников на какое-то время отвлек напряженный экипаж. Младший лейтенант вскоре вернул ополовиненную посудину и сообщил, что отделение к бою готово. Я связался с экипажем трофейного бронетранспортера, шедшего впереди в качестве разведки. Пока спокойно, – заверили меня. На дороге час назад тоже было тихо и спокойно. А зачем в течение нескольких минут сгорели шесть танков? Заработала рация комбата. Таранец приказал остановить машины. Взяв меня, пересел на бронетранспортер. Мы поехали еще с километр. Остановились в пологой низине и, выбравшись наружу, осмотрели в бинокль подходы к хутору. Мы могли только догадываться, где находится большинство орудий. Ближе всего к нам стояли 4 88 мм противотанковые пушки. Эти орудия появились у немцев недавно. Как и Фердинанды, они пробивали броню наших танков за 2 километра. Орудие прикрывал сравнительно ровный танкоопасный участок. Слева от низины меловые откосы и холмы были изрезаны узкими промоинами. Если танки там и пройдут, переваливая через высотки и промоины, то только на малой скорости. «На дальнем холме тоже артиллерия», — сказал я, отрываясь от бинокля. «Три или четыре пушки, только калибром поменьше, наверное, 75-ки. «Рвануть бы по этой балке!» — отозвался Таранец. «Но место слишком заманчивое, тихое, скрытное». Наверняка впереди мины и орудийные стволы. Машеловка для героев-смертников. Похоже на то. Балка к хутору выходит. Даже дорожка накатана. То ли в рай, то ли в ад. Смотря по заслугам. Опять слово «смертник». Вот он, хутор, под носом. А не укусишь. Можно пойти на скорости по степи, на 88-мм расстреляют танки на полпути. Прямо мины или десяток орудий в конце балки. Ползать как клопы по холмам? Перебьют, пока мы потеряем скорость. Мишени лучше не придумать. Вернулись к бронетранспортеру и связались с Колобовым. Вешать на него наши проблемы Антон не стал. наложил, что выбираем позицию для атаки. И спросил, когда двинется каретников. Разговор вели открытым текстом, лишь слегка маскируя его условными обозначениями. Выяснили, что через 20 минут начнут вести огонь гаубицы, а еще через четверть часа должны двинуться вперед все три батальона. «Понял, готовимся!» Транец передал трубку радисту, и мы вернулись к ожидавшему нас батальону. На другой стороне хутора бухала батарея самоходок «Сту-122», и стреляли немецкие пушки. Каждый из нас считает себя умелым командиром. Но правильное решение в этой сложной ситуации принять было трудно. Любое из них наверняка обернется большими потерями. Хутор вдоль дороги к Днепру немцы укрепили со всех сторон. Любая атака могла просто захлебнуться. Антон Таранец возглавлял батальон с июля. До этого почти два года воевал командиром роты. Опыт у него имелся. Решение он принял быстро. Времени на долгие раздумья просто не оставалось. Выслушав наши соображения, комбат минуты три молчал, глубоко затягиваясь папиросой. Отбросил окурок в сторону и отрывисто приказал мне. «Алексей, забирай минометный взвод, пехоту. Двигай на то место, где проводили рекогносцировку». Когда откроют огонь наши гаубицы, минометный взвод уже должен быть наготове. Рассчитать без пристрелки расстояние до 88-мм и открыть огонь вслед за гаубицами. Лейтенант, ты понял?» Командир минометного взвода, небольшой, округлый, как медвежонок, кивнул головой. «Че киваешь? Накроешь батарею?» «Постараюсь». «Ты уж постарайся». «В атаку тебе не идти». Орудие ты своим калибром не разобьешь, а хоть расчеты заставь от осколков шарахаться. Попадешь удачно раза 3-4, считай, уже орден заработал. Сделаю, товарищ капитан. Ну и договорились. Только слишком не высовывайся, чтобы танки раньше времени не обнаружили. До атаки оставалось меньше сорока минут. Я буду с Волковым. Мы двинем из низины во фланг. Командир второй роты Успенский уже догадался, какую задачу поставит ему и вытирал пот со лба. «Правильно понял, Николай Фатеевич», — усмехнулся комбат. «Пойдешь прямо на батарею. Только раньше времени не умирай. Основной удар наносит Волков. Твое дело вести огонь и отвлекать батарею на себя. Маневрируй, меняй позиции. Когда мы выйдем напрямую, гони вперед без остановки». И попробуй только остановиться. План был рискованный, но я понимал, что другого выхода у нас просто нет. То, что таранец отказался от ползанья по холмам, я считал правильным. Сильной немецкой артиллерии мы могли противопоставить только скорости маневр. Вроде Успенского было 5 танков, а у меня 8. Спасибо, Колубов, три машины подкинул. Плюс 34 комбата который пойдет в атаку вместе со мной. Успенский остался на исходном рубеже. Девять танков, бронетранспортеры, два студебекера с пехотой и минометным взводом спускались в низину. Когда остановились, минометчиков перебросили метров на 300 ближе к противотанковой батарее. Маленький лейтенант разворачивался шустро. Через десяток минут все четыре трубы стояли на готове, а сам он вместе с телефонистом залег на краю балки, в мелком кустарнике, высчитывая координаты до цели. Потянулись минуты долгого ожидания. Лишь бы за оставшиеся полчаса фрицы не двинули на нас танки, не налетели бы юнкерсы. Тогда ни о какой внезапности речи не будет. Впрочем, немцы и так находятся в постоянной готовности – Мы убедились в этом, когда попытались наступать по основной дороге. Антон Таранец стоял возле своего танка, сбивая прутиком пыль с сапог. Я высунулся из люка и протянул ему сигарету. Закурили. Говорить ни о чем не хотелось. Комбат глянул на часы. Я тоже. С минуты на минуту должна была начаться артподготовка. Интересно, сколько Колубов набрал гаубиц? Хорошо, если пару дивизионов. Сначала мы услышали шелест, потом глухие взрывы тяжелых снарядов. Открыли огонь четыре наших миномета. По одному стволу и 30 мин на каждую дальнобойную немецкую пушку. Ерунда. Чтобы подавить эту батарею, надо не три, а десяток минометов с двойным боекомплектом. В танке Таранца запищала рация. Я понял, что это сигнал к атаке. «Пошли!» Мы выезжали из низины, когда на наш минометный взвод полетели реактивные мины шестиствольных немецких «Ванюш», каждая весом 40 килограммов. Они падали с большим разбросом. Ахнул взрыв прямо на позиции взвода. Но оглядываться времени не было. Танки выскакивали один за другим и, набирая скорость, шли на батарею. Пушки стреляли по танкам «Успенского». Вокруг орудийных окопов поднимались столбы разрывов. Мины хлопали, едва касаясь твердой земли. Какого-то результата минометчики добились. Одно из четырех орудий молчало. Нашу сторону разворачивались сразу две пушки. Мы были ближе. И девять танков представляли реальную опасность. Рота Успенского пока оставалась далеко. У новых немецких орудий Лафет обеспечивал угол поворота ствола на 56 градусов по горизонтали. Мы находились вне зоны огня. Немцам требовалось переставить лафеты. При всех своих сильных качествах новые 88-мм весили 4,5 тонны. Чтобы их развернуть, установить новый прицел требовалось время. Пусть очень небольшое, но оно играло в нашу пользу. «Дорожка! Дорожка всем!» Таранец подавал по рации команду открыть огонь с коротких остановок. Это была возможность поразить разворачивающиеся орудия осколочными снарядами. К сожалению, команду выполнили 4-5 танков, в том числе мой и Павло Фогеля. Остальные машины неслись на полной скорости, торопливо стреляя на ходу. От такого огня не было никакого толку. Просто командиры машин Хорошо знали пробивную силу 88-мм и боялись потерять даже секунду на остановку и более точный выстрел. В первую очередь, конечно, это были новые экипажи. Страх гнал их вперед, а беспорядочная пальба глушила мысли о смерти. Мы подбили еще одно орудие, зато дальше началось что-то страшное. Орудие, которое развернулось в нашу сторону, выстрелило дважды и две «тридцатьчетверки», идущие едва не бок о бок, остановились. Одна из них загорелась. Теперь мой танк несся без остановки. Начиналась страшная лотерея. Кому достанется следующий снаряд? Он достался Паше Фогелю, лучшему командиру взвода. Я не мог поверить, что именно его машина с цифрами «52» на башне задымила и, резко теряя ход, остановилась. «Паша, вылезай!» Федотыч гнал машину вперед. Леня кибалка стрелял сам, а я, застыв в люке, смотрел на танк своего друга. Тридцать четверка с номером 52 горела. Из переднего люка кто-то вылезал. Паша остался в башне. Справа от нас крутнулся от удара в ходовую часть еще один танк, четвертый по счету. Меня дергал за ногу Федотович. «Командир, Леха, стреляй, пропадем!» Я сел за орудие. Целиться, когда танк встряхивает и бросает на ходу, совершенно бесполезно. Я инстинктивно ловил нужную точку и посылал снаряд за снарядом. Машина резко тормознула, и я ударился о казенник. Подбили. Выплюнула изо рта кровь вместе с зубом. Федотович снова рванул вперед, делая немыслимые зигзаги. Костя, студент, вел непрерывный огонь из пулемета. Опережая нас, промчался один из танков и взорвался от выстрелов в упор. Федотыч ударил бортом тяжелое орудие. Гусеницы бешено вращались, перемалывая массивные станины. Перед глазами мелькнула спина убегающего артиллериста, но диск пулемета был пуст. Костя стрелял куда-то в сторону. Еще два танка ворвались на позицию батареи, опрокидывая пушки и расстреливая артиллеристов. Леня вставил новый диск. Я выпустил очередь в немца, уже ныряющего в воронку. Попал? Нет? Сейчас это было неважно. Мы раздавили, смяли батарею. На поле застыли восемь танков. Некоторые горели. У двоих сорвало башни. Один превратился от сильного взрыва в чадящую груду разбросанного железа. Мы выскакивали из люков, собирались вокруг комбата. Кто-то бормотал «Мясорубка! Что дальше?» Успенский, задрав голову, жадно пил воду из большой фляги. Потом пил я. Таранец говорил, что нельзя медлить и надо двигаться дальше. «Куда?» – спросил я кивая на хутор, в котором повсюду поднимались фонтаны взрывов. Продолжали вести огонь наши гаубицы, судя по интенсивности, не меньше двух-трех дивизионов. Если бы часть этих снарядов перенацелили на батарею. Но кому было перенацеливать? Паша Фогель, хороший верный товарищ, сгорел в танке. Так мне рассказали ребята. Выбрались механик и стрелок-радисты. Механик вскоре умер. Стрелок-родист, обожженный наглотавшийся дыма, сообщил, что снаряд попал в начале под брюха через несколько секунд, когда машина замедлила ход в лобовую часть башни. А потом танк взорвался и сгорел. Успенский, командир второй роты, тряс головой, пытаясь восстановить слух. Его контузило, судороги кривили лицо. Спенский потерял три танка из пяти. Моя первая рота — пять машин». «Пашку убили», — сказал я, обращаясь к Антону. «Фогеля, Пашу». «Слышал я. Чего повторять? Не хватало, чтоб ты свихнулся. Гляди сюда». Он потянул меня на крыло танка, и мы принялись рассматривать горящий хутор, ползущие куда-то грузовики, С холмов в нашу сторону открыла огонь батареи 75-мм. Расстояние было слишком большое, и снаряды рассеивались. Показалась шестерка штурмовиков Ил-2. Опа! Сейчас они заткнут им пасть. Но штурмовики прошли мимо. У них был свой объект атаки. Таранец выругался и приказал одному из командиров заводов открыть огонь по холмам. «Надо бы снаряды поберечь», — сказал лейтенант. «Там пехота подходит. У них батарея ЗИС-3 на прицепе. Пусть постреляют». «Пусть». Таранец поднялся во весь рост на башню. «Глянь, Днепр видно впереди». Я тоже встал рядом с комбатом и глядел на кусочек голубой ленты, видневшейся между холмами. «Днепр». Кто-то закричал «Ура!» Захлопали выстрелы из пистолетов. Успенский, прочистив уши, предлагал выпить за выход к Днепру. Его поддержали. По рукам пошли фляжки с водкой и трофейным ромом. Отхлебнули ему и старанцем. Посчитали оставшиеся танки. Уцелело шесть. Из четырнадцати. Пойдем на перерез к юго-западной окраине. Пехота, не отставать! По холмам с азартом била батарея новеньких пушек зис Командир батареи, очень молодой старший лейтенант, старался изо всех сил. Пушки стреляли быстро и довольно точно. По крайней мере, немецкие 75-ки нам не мешали. Раненых свозили в одно место. Я сходил и глянул на танк Паши Фогеля. Он еще догорал. К пышущей жаром машине было невозможно приблизиться. Спешно перевязывали раненых и грузили на Студебекер. Меня позвал посыльный от комбата. Сказал, что двигаемся вперед через пять минут. Десант рассаживался на танке. Младший лейтенант, командир десантного взвода, разжился трофейным биноклем и автоматическим вальтером. Хлопал меня по плечу, хвалил экипаж и своих бойцов. Я через силу выдавил улыбку и полез в люк. Набирая скорость, Мы шли как крайне хутора.